Он, наверное, чувствовал все-таки, что в его одиноких охотах чего-то не хватает. Может быть, он ждал одобрения, поддержки со стороны человека, что так необходимо каждой гончей собаке. Я ни разу не видел его вернувшимся из леса сытым. Бег его, бег слепой, неловкой собаки, конечно же, был медлительным и неуверенным. Нет, никогда не догонял он своих врагов и не вонзал в них зубы. Лес был ему молчаливым врагом. Лес стигал его по морде, по глазам, лес бросался ему под ноги, лес останавливал его. Только запах, дикий, вечно волнующий, зовущий, нестерпимо прекрасный и враждебный запах, доставался ему. Только один след среди тысячи других вел его все вперед и вперед. Как находил он дорогу домой, очнувшись от бешеного бега, от великих грез, какое чувство пространства и топографии? Какой великий инстинкт нужен был ему, чтобы, очнувшись, совершенно обессиленным, разбитым, задохнувшимся, сорвавшим голос где-нибудь за много верст в глухом лесу с шорохом трав и запахом сырых оврагов, добраться до дома. Каждой гончей собаке необходимо одобрение со стороны человека. Собака гонит звери и забывает все, но даже в момент наивысшей страсти она знает, что где-то там, впереди охваченный такой же страстью, перебегает по лазам ее хозяин-охотник, и что, когда придет пора, его выстрел решит все. В такие минуты голос хозяина дичает изражает собаку. Он тоже лазит по кустам, бегает, хрипло-порскает, помогает собаке распутать след. А когда все кончено, хозяин бросает собаке пазанки, смотрит на нее хмельными, счастливыми глазами, кричит с восторгом «но ты, милая!» и треплет за уши. Арктур был одинок в этом смысле и страдал. Любовь к хозяину боролась в нем с охотничей страстью. Несколько раз я видел, как ранним утром Арктур вылезал из-под террасы, где любил спать. Побегав по саду, садился под окном своего хозяина и принимался ждать его пробуждения. Так делал он всегда раньше, и если доктор, проснувшись в хорошем настроении, выглядывал в окно и звал Арктур, что тогда выделывал этот пес, Торжественно он подходил к самому окну, задирал вверх голову с подергивающимся горлом и покачивался, переступая с лапы на лапу. Потом он проникал в дом, там начиналась какая-то возня, слышались счастливые звуки арии доктора и топот по комнатам. Он и теперь ждал пробуждения доктора, но теперь что-то другое сильно беспокоило его. Он нервно подрагивал, встряхивался, почесывался, поглядывал вверх, вставал, опять садился и принимался тихонько скулить. Потом начинал бегать возле террасы, делая все большие круги, опять садился под окном, даже коротко взлаивал от нетерпения, и, насторожив уши и наклоняя попеременно голову то на одну, то на другую сторону, долго прислушивался. Наконец он вставал, нервно подтягивался, зевал, направлялся к забору и решительно вылезал в дыру. Немного спустя я видел его далеко, в поле, трусящем своей ровной, несколько напряженной и неуверенной рысью, направлялся он к лесу.